Глава 21. В 46 году я участвовал в конкурсе на вакантное место альтиста и начал играть в оркестре Большого театра. Это был в то время лучший советский симфонический оркестр, руководилым Николай Семёнович Голованов. Он пришёл в Большой ещё до революции, а прежде был регентом церковного хора, преподавал в Сенадальном училище. При советской власти его несколько раз увольняли из театра, потом возвращали снова. Кто слышал, как он дирижирует оперой Мусоргского, не сможет и слушать больше ни в чём исполнение. Он вообще был крупнейшим дирижёром русской музыки. В консерваторию я ходил только на занятия с педагогами, на другие уроки времени не оставалось, а экзамены сдавать надо, в частности, по марксизму-ленинизму. Но тут Славко придумал гениальную вещь, которая нас обоих спасала. Называлась Растраповичев глаз. Это был чистый лист бумаги с аккуратно прорезанным сверху окошком шириной в строчку. Под него клалась заранее заготовленная шпаргалка, и ты делал вид, что пишешь ответ, а на самом деле, глядя в окошко, строка за строкой всё списывал. Потом шпаргалку прятал, верхнюю часть листа с прорезью аккуратно по линеечке отрывал и шёл, как заминатором, читать ответ. День мой был такой: с утра репетиция в Большом, потом где-нибудь на ходу перекусить и на репетицию квартета, вечером спектакль в Большом. Конечно, я здорово уставал. В оркестре бывало интересно только если дирижировал Голованов. С другими дирижёрами я скучал. Теперь, когда прошло столько лет, я понимаю, как много мы научился у Голованова, хотя мальчишкой над какими-то вещами посмеивался. Скажем, он требовал от всех полнейшей отдачи. И мы с другими альтистами развлекались так: играли фортиссимо с высоко поднятыми инструментами, только совсем тихо. В грохоте медных и ударных это ничего не меняло. Но Николай Семенович видел, как мы вдохновенно задираем инструменты и одобрительно нам кивал. А вообще я играл без халтуры. Он умел воспламенить оркестр с первой ноты и требовал ни на секунду на протяжении целого спектакля не терять этого накала. Каждая вибрато должно было играться с полной выкладкой. «Что вы спите?» — кричал он. «Почему не играете?» Кричал он много, и людей обижал запросто — Когда приходил на репетицию, стояла такая тишина, муха не пролетит. Боялись его. Если особенно свирепел, то Виктор Лёвич Кубацкий, велончелист, его старинный друг, ему тихонько говорил, я слышал, «Не бушуй, Коля». И, надо сказать, Голованов мгновенно успокаивался. Видит, кого-то нет на репетиции. А у него, объясняют, сегодня студенты в консерватории. Галаванов говорит: понабрали профессоров, играть некому. Хотя и сам был действующим профессором, а кроме того, ещё руководил оркестром радиокомитета. Тут две вещи сошлись: почтенные увы традиции дирижёра-тирана, который ломает палочку о голову оркестрантов, и сталинская система управления, основанная исключительно на страхе. Она вытаскивала из людей худшее. Но была и ещё одна сторона. Все понимали, что Голованов служит исключительно музыке и в первую очередь ничьей ди самого себя. Оркестр в его руках превращался в единый организм, отзывался на каждый жест, и ни у кого другого не звучал так полно. А дирижёрская палочка у Голованова была строгая и ясная, никаких разночтений, за такт сильнее, чем так, как этим всё сказано. Сильные музыканты были рады подчиняться ему, слабые сопротивлялись и ныли. Говорили, он антисемит. Не могу свидетельствовать. Помню, как он орал на репетиции: "А где евреи? Оркестр вообще не звучит". Знаю, что многим музыкантам помогал. Когда позже уничтожали Прокофьева, я расскажу. Голованов устроил в Большом театре оркестровую премьеру в фрагментах его нового балета, и после нее оркестр и он сам обрушили на Прокофьева такие аплодисменты, что, в общем, можно было Николая Семеновича в очередной раз увольнять. Что не сразу, но вскоре и было сделано. А когда я только поступил в Большой, ставили Ромео и Джульетту. дирижировал Юрий Фёдорович Файер, главный балетный дирижёр театра. Прокофьев приходил на все репетиции. Если Файер просил, он с готовностью вносил изменения и на следующий день приносил новый вариант на огромных подклеенных переклеенных партитурных листах. Музыка мне так нравилась, что я переложил несколько номеров для альта с фортепиано. Однажды в антракте подошёл к Прокофьеву сказал, что вот сделал такие обработки и хотел бы ему показать. Ну, конечно, приходите ко мне домой. Жил он в проезде художественного театра. Я пришёл. Он сел смотреть ноты, потом говорит: "Вот это место мне не совсем ясно. Разве можно так на альте сыграть?" "У меня инструмент с собой, Сергей Сергеевич. Послушайте". Сыграл. "Видите, говорю, даже очень просто". Почему-то это его очень обрадовало и расположило ко мне. Надо же, я не знал, что так можно слушать и как здорово. И с тех пор началось наше общение. Он был милый человек и огромный композитор. Но всё же я бы не произносил их с Шостаковичем имена через запятую. Как Антон Веберн однажды написал Бергу: "Получил твоё письмо, в котором ты божествуешь Баха и Генделя". Но, знаешь ли, два этих имени нельзя произносить на одном дыхании. Прокофьев занимался, что называется, искусством для искусства. Недаром он был так силён в балетной музыке. Когда начались гонения, преследовали его действительно за диссонансы, а не за содержание музыки. Даже в официальных вещах, вроде Семёна Катко или Арии на страже мира, Прокофьев совершенно не изменял себе. Послушав же четвертую симфонию Шостаковича, невозможно не задуматься, о чем он рассказывает, и не оглянуться вокруг. Сам Шостакович терпеть не мог литературщину в музыке. Но и я говорю не о программе, а именно о музыке. Он стеснялся своей песни о лесах, хотя, в общем, это была честная попытка написать популярную музыку. Когда я дирижировал его симфонией с хорошим оркестром, у меня всегда оставалось чувство, что я за один вечер прожил целую жизнь. Прокофьева я играл с охотой, но такого чувства не было.